Глава 30. Как только Хана вернулась домой и выгулила Фрейда, она сразу разожгла камин, налила себе бокал вина и села изучать материалы дела. Она сравнивала преступления, совершенные болотным убийцей, со случаями из зарубежной практики, а потом решила покопаться в литературе. То были толстые истрепанные тома по психологии и профилированию преступников, которые Ханна изучала еще во время работы над диссертацией. Она достала большой лист бумаги, разделила его на три колонки, которые надписала «жертва», «способ» и «мотив». В левом поле она сделала отметки 1985, 1974 и 1944, а затем ровными аккуратными линиями расчертила таблицу. Три временных промежутка. Три вопросительных знака. На листе бумаги перед ней девять пустых ячеек. Ханна начала с характеристики жертв, потому что выбор жертвы может поведать важные подробности об убийце. Изучив жертву, можно выяснить, чего вожделеет убийца, или же, напротив, что он ненавидит и жаждет уничтожить. Выбор жертвы отражает мечты и фантазии убийцы, его картину мира кто, по его мнению, заслуживает смерти и почему. Жертвы. 1985. Возраст. 21 и 24. Матери-одиночки. Один ребенок в возрасте от 1 до 2 лет. Средний рост, скандинавский тип внешности, длинные волосы. Телосложение от худощавого до нормального. Образование среднее. Работали по найму, доход относительно низкий наркозависимость – нет данных, психические проблемы – нет данных, связь между жертвами – нет данных. Проживали вблизи Берлин-Паркин. Шло время, и камин начал гаснуть. Угли в нем стали шипеть и плеваться. Ханна подбросила еще дров и заново наполнила бокал. За окнами разливалась чернильная темнота. На другой стороне улицы в чьем-то окне сияла рождественская звезда и горел рождественский канделябр. Но дома у Ханны и Увы украшений не было. Увы считал все подобные проявления мелкобуржуазными и ужасался всякий раз, как видел в городе наряженную к Рождеству елку. Ханна покосилась на Фрейда, на морде которого застыло просительное выражение. На часах было пять минут восьмого. «Хорошо», — сказала Ханна, — «идем есть». Накормив Фрейда, она продолжила свой кропотливый труд, заполняя ячейки таблицы соответствующей информацией. Несмотря на огонь в камине, Ханна была зябка в большой холодной квартире. Она перечитала свои записи, подчеркнула несколько предложений и кое-что добавила. Потом сделала оттиск текста на прозрачной пластиковой пластине. У Ханны оставалось в запасе еще несколько дней, чтобы довести до ума свою презентацию. Она планировала использовать это время для изучения материалов двух схожих дел. А поскольку Ханна была перфекционисткой, Ей, очевидно, предстояло переделать оттиск несколько раз, прежде чем она окажется довольна результатом. Увы, пришел домой в 8. Ханна даже не обратила внимания, что он сильно задержался. Поесть она тоже не успела, потому что была всецело поглощена профилированием болотного убийцы. «Привет», — поздоровался он и поцеловал жену в губы. «Прости, что я так поздно, но мой сеанс терапии сегодня перенесли на другое время». «С другим пациентом произошло что-то нетерпящее отлагательство». Ханна улыбнулась. Ей было немного смешно представлять, как Ува лежит на этом нелепом диване и говорит о своей жизни, словно он мог бы с помощью слов исправить плохие отношения с отцом. Кроме того, терапевт говорила по-английски, что делало всю ситуацию еще более комичной, ибо Увы в английском был не слишком силен. Сама Ханна никогда не посещала сеансы терапии и не стремилась к этому, несмотря на то, что так много времени посвятила изучению психологии и имела за плечами такой багаж, который стал бы лакомым куском для любого психотерапевта. Но Ханна попросту считала, что не нуждается в терапии, и если Увы желает улучшить отношения с папой, разве не с ним нужно разговаривать в первую очередь вместо терапевта? Увы покосился на документы, разложенные по прикроватному столику. «Дело продвигается?» «Будем надеяться». После некоторых колебаний Ханна все же решила рассказать о новом убийстве. Она описала увиденное в квартире возле Берлин Паркин и объяснила Увы, чем в данный момент занята. Увы сел подле нее и одним глотком осушил ее бокал. «Боже мой, Ханна!» — воскликнул он. «Ты правда должна этим заниматься?» Ханна удивилась. Увы же психиатр. Он каждый день сталкивается с пациентами с глубокой патологией. Уж он то один из немногих должен был понять, насколько это все важно. «Мы не нуждаемся в деньгах», — добавил он. «Дело не в деньгах. Дело в том, что я хочу помочь раскрыть преступление. Ради памяти женщин, которые стали его жертвами, и ради всех тех, кто рискует стать следующей жертвой». Увы со звоном опустил бокал на стол. Почему ты не можешь заняться чем-нибудь нормальным? Преподавать, писать книги. Ты молода, красива, талантлива. Ты можешь заниматься всем, чем захочешь, и из всех возможностей выбираешь работу с кучкой зачуханных полицейских. Ты что, действительно считаешь, что они станут прислушиваться к тебе? Думаешь, их хоть сколько-нибудь интересует твои прекрасные умопостроения? Что ты имеешь в виду? Всего лишь то, что перед тобой открыты блестящие перспективы в науке так зачем тратить время на сотрудничество с полицией? Ты просто понапрасну растрачиваешь свой потенциал». Так вот в чем была проблема. Ее работа была, по мнению Увы, недостаточно идеальной. О таком нельзя было вести беседу за одним из идеальных ужинов в обществе идеальных гостей, которые только имели доступ на эти ужины. Ханна оказалась настолько обескуражена, что речь изменила ей. Увы всегда был снобом, Но сейчас он действительно ее удивил. Тем вечером они больше не разговаривали. Они, напротив, делали все возможное, чтобы избежать общества друг друга, что в их просторной квартире не представляло какой-либо сложности. Но позже, когда Ханна тихонько забралась в кровать рядом с ним, к ней пришли мысли. Они подкрались незаметно из-под и подняли волну гнева в ее груди. Зачем он сказал, что она красива? Какое отношение это вообще имело к делу? Почему он считает, что никто не воспримет ее всерьез? Быть может, потому что он сам бы не воспринял? Но в таком случае, как это характеризует самого, увы? На следующее утро Линда поджидала Ханны на рецепции здания на Кунскхольмене. Линда была бледнее обычного, а под глазами у нее темнели полукружья осыпавшиеся туши для ресниц. Одежда на ней была та же, что вчера. «Я смогла вздремнуть всего пару часов», — пояснила Линда, не успела Ханна задать ей вопрос. «Начертовой, софия «Вы работали всю ночь?» Линда кивнула, застегивая молнию на куртке. «А репортеры начали нас атаковать с раннего утра, аккурат после семи. В основном страдает Робан, конечно, но тем не менее...» «Мы могли бы перенести встречу с Майудин», — предложила Ханна. «Несмотря на то, что это важно, никакой спешки нет». Линда отрицательно покачала головой и направилась к стеклянным дверям. «Нет, нужно вырваться из этой чертовой дыры хоть на пару часов, или я сойду с ума». Майудин жила в маленьком таунхаусе близ озера Тунашон, гладь которого, скованная льдом и укрытая снегом, простиралась менее чем в пятидесяти метрах от ее порога. По льду озера прогуливались, подставив лица лучам низкостоящего солнца, Владельцы собак со своими питомцами и прочие жители Эстертуны. Толстый слой пушистого снега покоился на берегу у замерзшей кромки воды. Ветер то и дело подхватывал легкие белые хлопья, увлекая их за собой. «Да чертиков красивый день», — отметила Линда, которой за время поездки, казалось, вернулась ее всегдашняя энергия. Она потопала ногами на крыльце, прежде чем позвонить в латунный дверной колокольчик. Ханна кивнула, покосившись на опасно длинные и острые сосульки, свисавшие с жалоба водосточной трубы. Дверь открыла женщина, которой по виду можно было дать около семидесяти лет. Седые волосы лежали на ее голове плотными колечками. Одета женщина была в голубое платье с высоким воротом. Поверх платья она надела потрепанный серый фартук с валанами. Своим видом хозяйка напомнила Ханне старомодную горничную из какого-нибудь черно-белого фильма которые Ханна смотрела в детстве. Рукопожатие хозяйки оказалось крепким, а взгляд — жестким. «Май», — коротко представилась она, и Ханна ощутила слабый, но вполне различимый аромат фиалковых постилок. «Надеюсь, это не займет много времени. Мне нужно отправить Эрика в школу». В кухне у Май было тепло, пахло мылом и свежевыпеченным хлебом. Обстановка была старомодной тяжелый обеденный стол темного дерева с резными ножками, стулья с накладными подушками в комплект к нему. На окнах висели гардины с цветочным узором. Красный рождественский канделябр соседствовал на подоконнике с цветком амарилиса, проросшего сквозь мох в старом терракотовом горшке. «Я только что сварила кофе», — сообщила Май, выставляя на стол металлический кофейник, маленькие фарфоровые чашки с цветочным узором и блюдо с печеньем. Вы очень добры, сказала Линда, уселась на один из стульев с подушками и достала блокнот. Май сняла фартук и повесила на крючок рядом с холодильником. Потом одернула юбку и села напротив Ханны с Линдой. Линда разъяснила май целях визита. Она рассказала об убийствах вблизи Берлин-Паркин, которые, как две капли воды, походили на убийство, произошедшие там же в 70-х. Она опустила детали. Распятые руки, предметы, вставленные в различные отверстия женского тела, детей, которые остались наедине с убитыми матерями. Но взгляд Май все равно помрачнел. Так я и знала, что это он вернулся. Я читала о ноябрьском убийстве. Почти беззвучно пробормотала она. Но я не слышала ничего о вчерашнем. Ханна кивнула. «Такие, как он, никогда не останавливаются», — продолжала Май. «Я говорила это еще тогда, в 70-х. «С кем вы об этом говорили?» поинтересовалась Линда, слегка склонив в сторону свое сердцевидное лицо. «Засранцем, который тогда руководил расследованием. Фагерберг, если мне не изменяет память. Это ведь я им рассказала, что человек, которого в сороковых осудили за убийство в Кларе, был невиновен». «Так вы были знакомы с Фагербергом?» Линда сделала отметку в блокноте. «Мне хорошо знаком такой тип людей», — фыркнула Май. «Хм», — Линда подавила зевок. «А Брит-Мари с ней когда-нибудь обсуждали расследование?» Май энергично затрясла головой, при этом ни на миллиметр не сдвинулись ее уложенные аккуратными завитками волосы. «Я была занята заботой о бэрике В этой семье никто не хотел брать на себя ответственность. Брит-Мари была вся в работе, а бьорн всегда был негодником». «Уродился весь в своего отца. Я вовсе не удивилась, когда Бритмари его оставила». Линда послала Ханне весьма выразительный взгляд. «Как вы думаете, что произошло с Бритмари?» — спросила Ханна. Май поглядела на нее и подвинула ближе к гостям блюдо с печеньем. «Угощайтесь, домашняя». Линда взяла две маленькие печенюшки и тут же засунула одну в рот. Ханны снова вспомнились лишние килограммы, на которые попенял ей увы, Но, несмотря на это, или, быть может, как раз по этой причине, она тоже решила угоститься. «Большое спасибо», — поблагодарила она. Май глядела в окно, скользя взглядом от недоеденного птицами комочка сала на жестяном отливе, к лениво раскинувшемуся в лучах солнца озеру. «Я могу понять, почему Бритмария оставила моего сына», — сказала она коротко. «Я бы тоже так поступила. Но бросить ребенка — это непростительно». «Разве Эрик сделал ей что-то плохое?» Линда проглотила остатки печенья, запив глотком кофе, и откашлялась. «Мы считаем, Брит-Мари могла идти по следу болотного убийцы. Она никогда не упоминала ничего похожего?» «Да нет же, я бы не забыла». «У нее не было ежедневника, или, может быть, она вела дневник?» — спросила Ханна. «Ежедневник? Не думаю. Но если у вас есть желание, можете порыться в ее вещах». Она оставила какие-то бумаги и прочее, когда сбежала. Спрошу у Эрика, может быть, он знает, где все это. С поразительной ловкостью Май встала из-за стола и сделала пару шагов в направлении прихожей. «Эрик!» — позвала она. «Ты не мог бы подойти?» Они услышали звук приближающихся шагов, и в дверном проеме рядом с Май показался мальчишка-подросток с недовольной миной на угреватом лице. Его каштановые волосы были коротко пострижены на затылке, а по шее спускались длинными прядями. Руки он держал засунутыми глубоко в карманы. «Привет», — поздоровалась Линда. «Привет», — отозвался Эри, глядя в пол. «Коробка с вещами твоей матери», — обратилась к нему Май. «Ты держишь ее в своей комнате?» «Не, валяется где-то в подвале». «Будь так добр, принеси ее сюда». Эрик пожал плечами и в развалочку вышел из комнаты. Май снова заняла место за столом. «Он все еще зол на нее», — пояснила она, когда мальчишка скрылся в подвале. «И я его за это не виню. Так поступить с ребенком ей должно быть стыдно за себя. Если вам интересно мое мнение, почему она не возвращается, я вам так скажу. Стыд слишком велик». Через несколько минут вернулся Эрик, неся в руках черную коробку из толстого картона, размером чуть больше обувной. Он поставил ее посреди стола и тут же отдернул руки, словно обжегся. «Можно нам взглянуть?» — спросила разрешение Линда, протягивая руку к коробке. Эрик снова пожал плечами, засунул руки обратно в карманы и искучающим взглядом уставился в окно. Линда встала на ноги и подняла крышку. Сверху лежало полицейское удостоверение с фотографией. С картинки на Ханны смотрело улыбающееся лицо Брит-Мари. Каштановые волосы мягкими волнами обрамляли округлое лицо. Рядом с удостоверением золотом поблескивала полицейская кокарда, а под ними виднелась толстая стопка документов. Ханна задержала взгляд на улыбающемся лице. Она помнила горечь в глазах Рогера рюбыка и их затуманенный слезами взгляд Бьерна Удина, которого вопрос о Бритмаре оторвал от просмотра скачек. «Куда же ты пропала?» — подумала Ханна, внезапно погружаясь в уныние, причину которого не вполне понимала. Линда принялась с осторожностью выкладывать содержимое коробки на стол. «Сберегательные книжки, страховое свидетельство и водительские права». Справка о состоянии здоровья, письма, членская карточка стрелкового клуба и путеводитель по Мадейре. Под путеводителем обнаружилась стопка машинописных листов, скрепленных скобкой. «Я пошел, а это можете забрать», — сказал Эрик. «Мне это без надобностей». «Я хотела бы, чтобы ты это сохранил», — возразила Май, вручая мальчику стопку машинописных листов. «Это о твоей бабушке». Эрик опять пожал плечами, но стопку взял. «Мы вернем вещи, когда закончим их изучать», сказала Линда, протягивая Эрику визитную карточку. Ханы тоже запустила руку в карман и вытащила свои личные визитки. Одну из них вручила Май, а другую — Эрику. Май положила свою на стол рядом с кофейной чашкой. Эрик принял визитку, состроив гримассу, и вышел из кухни. «Самое позднее в пять!» — прокричала Май ему вслед он не ответил. Ханна услышала звук застегивающейся молнии, стук закрывающейся двери и удаляющиеся шаги. Оставшиеся вновь обратили свое внимание на черную коробку. Ханна указала на белый путеводитель, на котором были изображены высокие горы, подножия которых уходили прямо в темно-синее море. «Вам известно, ездила ли когда-либо брит Марина Мадейру?» — спросила она. У нее не было на это средств, да и времени с такой-то работой. Правда, Бьорн получил открытку с мадеры через несколько лет после того, как Брит-Мари пропала. Он считает, открытку послала она. Линда отложила в сторону путеводитель. Под ним обнаружился календарь. Линда взяла его в руки и принялась листать. Повсюду были короткие записки, касавшиеся преимущественно личных дел, таких как посещение врача или парикмахерской. Ханна тоже читала заметки, стоя за спиной Линды. 20 апреля. Бьорн обещал отвезти Эрика в парк, но вместо этого уснул на диване. Хуже всего то, что меня это не удивляет. 21 апреля. Была в библиотеке. Искала информацию об Элси. «Кто такая Элси?» спросила Линда, откладывая в сторону календарь. «Вы не знаете?» Когда ни Ханна, ни Линда не дали положительного ответа, Май заговорила. Элси была биологической матерью Брит-Мари. Она была матерью-одиночкой и была вынуждена оставить Брит-Мари сразу после рождения. Она прервалась и поглядела на Линду и Ханне. Элси служила полицейской сестрой в Кларе. Она была там, когда обнаружили первую жертву болотного убийцы. Там Элси и умерла. Убийца, который все еще прятался в квартире, сбросил ее с лестницы. Линда уставилась на май. «Я полагаю, в семидесятых полиции была знакома эта история?» «Совершенно верно. Я лично разговаривала об этом с Фагербергом. Это ведь очень странное совпадение». «Действительно», — согласилась Линда. Затем она снова перевела взгляд на вещи Брит Мари, вытащила старый потрепанный блокнот и пролистала. Блокнот был исписан аккуратным почерком, и, как оказалось, речь там шла о нападении и убийстве, совершенных в Эстертунии в 1974 году. Линда остановилась на последней записи, и Ханна ее прочла. Гунила Нюман, двадцать 27. Двойная толстая линия.